Анна Ахматова. Тайны ремесла. Творчество. Бывает так, какая-то истома В ушах не умолкает бой часов, Вдали раскат стихающего грома. Неузнанных и пленных голосов Мне чудится и жалобы, и стоны. Сужается какой-то тайный круг, Но в этой бездне шепотов и звонов Встает один, все победивший звук. Так в круг него непоправимо тихо, Что слышно, как в лесу растет трава, Как по земле идет скотомкой лихо. Но вот уже послышались слова и легких рифм сигнальные звоночки. Тогда я начинаю понимать, и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь.